не взволновать, не рассердить кроткого учителя своими попреками, выскочила на улицу и в течение получаса попрекала его заглазно, но во всеуслышание под окном школы, убеждая другую старушку, что он, конечно, сам предложит, чтобы у него высчитали за эти полдня из недельного жалования, а иначе, конечно, с ним никто и знаться не будет. «Бездельников у нас хоть отбавляй!»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 Подойдя к небольшому домику, учитель осторожно постучал в дверь. Ее тут же открыли. Они вошли и увидели кучку женщин, окружавших дряхлую старушку, которая сидела на стуле и горько плакала, ломая руки и раскачиваясь взад и вперед. — Матушка Уэст! — воскликнул учитель, подходя к ней. — Неужели ему так плохо? — Кончается! — Кончается, мой внучек!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 Вы сами не знаете, что говорите. — Нет, знаю! — воскликнула старушка. — Это все правда. Если б мой внучек не сидел по целым дням над книжками из страха, как бы вы его ни наказали, он был бы здоровым и веселым. Учитель посмотрел на других женщин, словно спрашивая, неужели никто из них не заступится за него.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 ибо они были друзьями, несмотря на разницу в летах, обнялись долгим объятием, а потом мальчик повернулся лицом к стене и уснул. Бедный учитель сидел у кровати, сжимая похолодевшую маленькую руку и стараясь согреть ее. Это была рука мертвого ребенка. Он знал это, а отпустить ее не мог и все гладил, гладил, стараясь согреть. Глава двадцать шестая Сердце у девочки разрывалось от боли, когда они с учителем вышли из комнаты, где лежал умерший, и вернулись в школу. И все же она утаила от деда истинную причину своего горя и слез. Ибо маленький школьник тоже был внуком, и после него осталась только дряхлая бабушка, осужденная до конца дней своих оплакивать эту безвременную смерть. Нел постаралась скорее лечь спать и наедине с собой дала волю слезам. Но печальная сцена, свидетельницей которой ей пришлось быть, заключала и полезный урок ⁇ довольство и благодарность ⁇⁇ довольство судьбой даровавшей ей здоровье и свободу, и благодарности за то, что она может служить опорой единственному близкому человеку и другу, может жить и дышать в этом прекрасном мире, когда столько юных существ, юных и полных тех же надежд, что ласкали и ее сердце, рано встречают смерть на своем пути и сходят в могилу. Сколько таких холмиков зеленело на том старом кладбище, где она гуляла недавно? И хотя Нелл судила об этом по-детски и, может быть, не совсем понимала, как прекрасен и безмятежен удел тех, кто покидает нас в юные годы, не зная горечи потерь, которые убивают стариков по много раз в течение их долгой жизни, — Все же она восприняла суровый и простой урок, преподанный ей в тот вечер, и запомнила его надолго. Маленький школьник снился ей всю ночь, не в гробу, не с закрытыми глазами, а радостной, улыбающийся, среди сонма ангелов. Солнце метнуло свои веселые лучи в коморку и разбудило ее. А теперь им надо было проститься с бедным учителем и снова начать свои странствия. Когда они собрались в путь, занятия в школе уже шли своим чередом. В полутемном классе стоял гул голосов, быть может, более сдержанный, более приглушенный, чем вчера, но лишь на самую малость. Учитель встал из-за стола и проводил их до калитки. Неуверенной дрожащей рукой девочка протянула ему деньги, которые леди на скачках дала ей за цветы, и, не в силах вымолвить ни слова благодарности, вспыхнула от смущения, что не может предложить больше. Но учитель не взял их. Он поцеловал ее и пошел назад в школу. Они не сделали и десяти шагов, как бедный учитель снова появился в дверях. Старик! А за ним и девочка вернулись и пожали ему руку. «Желаю вам удачи и счастья!» — сказал он. «Я теперь остаюсь совсем один. Если вы опять придете в наши края, не забудьте эту маленькую деревенскую школу». «Мы никогда ее не забудем, сэр!» — воскликнула Нелл. «Никогда не забудем, как вы были добры к нам!» «Сколько раз мне приходилось слышать такие обещания из детских уст!» — с задумчивой улыбкой сказал бедный учитель и покачал головой. Но они быстро забывались. «Был у меня один маленький друг. Маленькие друзья надежнее, а теперь и его нет. Да хранит вас Господь!» Старик и девочка простились с ним в последний раз и медленно пошли по улице, оборачиваясь на ходу, пока его еще было видно. Наконец, и деревня, и дым, поднимавшийся из ее труб, остались далеко позади. Путники прибавили шагу, решив держаться большой дороги и идти туда, куда она приведет их. Но большие дороги тянутся бесконечно, Если не считать двух-трех деревушек, мимо которых они прошли, не останавливаясь, до одинокой харчевни, где им продали хлеба и сыра. Дорога так никуда и не привела их за весь день, а конца этому скучному однообразному пути не было видно. Но им не оставалось ничего другого, как идти вперед, и они шагали все медленнее и медленнее, потому что усталость уже одолевала их.